«Вы мучаетесь документом, вы подозреваете, что такой-то все знает. Что ж вы очень могли желать, чтоб такой-то высказался?» «Тут ничего дурного, ровно ничего. Искренне говорю. Но ведь все-таки надо, чтобы вы теперь мне что-нибудь сказали, признали. Спростите это слово. Мне надо правду. Почему-то так надо».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 «Я... Вы очень метко заметили, Давича, Аркадий Макарович, что мы часто с вами говорили, как студент со студентом. Уверяю вас, что мне очень скучно бывает иногда в людях. Особенно стало это после за заграницы и всех этих наших семейных несчастий. Я даже мало теперь и бываю где-нибудь, и не от одной только лени. Мне часто хочется уехать в деревню». Я бы там перечла мои любимые книги, которые уже давно отложила, а все никак не соберусь прочесть. Я вам про это уже говорила. Помните, вы смеялись, что я читаю русские газеты по две газеты в день? Я? Я не смеялся? Конечно, конечно, потому что и вас это так волновало. А я вам давно призналась, я русская и Россию люблю».